Он сильно вздрогнул, и Элли, одна из дочек Макларена, с тревожным взглядом, выхватила из огня уголок одеяла: Эй, сэр, осторожней. Да уж, постарайтесь, бабушка Олис оттащила от него почерневшую жаровню, плюющуюся гусиным жиром. Одна искра, и вы вспыхнете быстрее трута. Она давно ослепла на один глаз. Но вот второй острый, как игла, пронзал его насквозь. «А вы такой верзила, что и крыша вмиг займется. Э, как нам тогда быть, а?» Все засмеялись, но как будто бы неловко. «Странно, с чего бы?» Морантайк. вежливо поблагодарил он за помощь и отступил от очага в дальний угол, где Ангус Макларен чинил сломанную трубку. «Раз уж заговорили о пожарах, я видел на холме сгоревшую хижину. Тоже от случайной искры занялась?» В комнате воцарилась тишина. Все замерли, уставившись на него. «Значит, нет», – он смущенно закашлялся. «Простите, что об этом заговорил. Там кто-то погиб». «Мистер Макларен». Окинул его задумчивым взглядом, от чего-то лишённым обычного добродушия, положил трубку на колени. «Не от огня». «А вы, мистер, что там делали?» Роджер открыто посмотрел ему в глаза и ответил. «Искал сына. Я смотрю везде, где только можно. Вдруг он сбежал и теперь бродит по округе, прячется от дождя, например». Макларен с видимым облегчением выдохнула кивнул. Ясно, только лучше вам держаться от того дома подальше. Там что, живут призраки? Спросил Бак, и все посмотрели на него, а потом выжидающе повернулись к мистеру Макларону. Может быть, после долгой паузы выдавил тот. Это место проклято, прошептала Элли Роджеру на ухо. — Вы, сэр, внутрь ведь не заходили? — тревожно спросила миссис Макларен. Нет, — Нет-нет, — заверил Роджер. — А что там произошло? — Странно. Доктор Макьюин зайти в дом не побоялся. Стало быть, он не в курсе той истории, за которой переплашилась вся округа. Миссис Макларен лишь хмыкнула, покачав головой, сняла котелок с огня и принялась помешивать брюкву деревянной ложкой. Судя по сердито поджатым губам, в своем доме она предпочла бы подобных разговоров не слышать. Мистер Макларен недовольно крякнул и, наклонившись вперед, с трудом встал на ноги. «Пойду-ка взгляну перед ужином, как там скотина!» – громко заявил он и повернулся к Роджеру. «Вам тоже, сэр, стоит прогуляться. Заодно девочки займутся делом». Э, «Да, конечно», – Роджер кивнул миссис Макларен, поглубже завернулся в одеяло и вслед за хозяином последовал к выходу. По пути он поймал взгляд Бака и кратко пожал плечом. Как и обычно, скотина у макларонов занимала вторую половину дома, оградившись от людского жилья лишь тонкой кирпичной стенкой. Чердака здесь не имелось, отчего большое помещение, полное летающих хлопьев соломы и густого запаха мочи и навоза лучше удерживало тепло. Коровник у Макларенов был аккуратным, вычищенным, с горой свежей соломы в углу, тремя косматыми жирными коровами и черным бычком, который, завидев Роджера, гневно зафыркал, раздувая красно-черные ноздри с блестящим кольцом. В самой хижине воздух жаркий. Там толпятся девять человек, и горящий очаг плюется торфяными искрами. Здесь же тепло и спокойно. Рожь раздохнул, расслабленно опуская плечи. Только сейчас он понял, как они затекли от долгого напряжения. Макларен мельком взглянул на скотину, потрепал бычка между ушей и ободряюще хлопнул корову по крупу, а потом кивком указал Роджеру на самый дальний угол. После разговора с Гектором Макьюином Роджер не оставляло странное ощущение, будто он упустил в словах целителя нечто важное, и теперь его вдруг осенило – Он говорил про Крансмуир. то Тот дом возвела читание незнакомцев. Тем временем начал рассказывать Макларен. Откуда заявилась, никто не знает. Просто в один прекрасный день пришли и стали здесь жить. мужчина и женщины. Может, муж с женой, а может, отец с дочкой. Он был намного старше неё. Про себя сказали, что с островов. Он-то, может, и оттуда был, а вот она, вряд ли, на островах так не говорят. «Хотите сказать, она вообще не Шотландии? Макларен удивился. «С чего бы? Нет, она не чужачка. Я бы сказала, она с севера, может, из Терса, но, опять-таки, может, и не оттуда». «Может, ты не оттуда, значит, словно она лишь притворялась уроженкой тех мест?» «Как она выглядела?» – спросил Роджер. Голос конец охрип. Пришлось откашляться и повторить вопрос. Макларен причмокнул, как это всегда бывает, если хочешь сказать о чем-то особенно аппетитном. «Красотка! Правда-правда, настоящая красавица!» Высокая, стройная, но хм, э, совсем что надо в нужных местах, если вы понимаете, о чем я. Он смущенно опустил голову, и Роджер теперь понял его нежелание вести разговор в присутствии женщин. Должна быть история немного скабрезная. Понимаю, Роджер, как Макларен заговорил полголоса, значит, они держались особняком. «Иначе соседи знали бы, супруги они или нет». Макларен нахмурился. «Да, бродит-то как. Хотя он-то был парнем дружелюбным. Я встречал его порой на торфянике, и мы перекидывались парой слов. Я еще думал, да чего же славный у нас сосед!» Потом Макларен рассказал, что женщина была немного странной, Вроде как знахаркой. Но в дом к ней приходили не только за травами, особенно если заставали ее одну. В короннике было темно. Только в дверном проеме плясали отблески огня с жилой половиной. Но даже в полумраке Роджер видел, как Макларен мнется и краснеет. Его и самого изрядно смущал этот разговор, но уже по другой причине. Крансмуир. Макьюин сказал, что торопится в те края. Знакомое название. Однако Макларена говорили, что целитель из Драхинаха, а Крансмуир в другой стране. Вдобавок на две мили дальше. Так зачем же идти туда на ночь глядь? О ней рассказывали всякое. О таких женщинах всегда ходят слухи. Макларен откашлялся, но знахаркой она была хорошей, и ей тоже, ну, так поговаривали. А потом мужчина пропал. Никто не знал, что с ним стало, он просто исчез. А женщина жила как прежде, только теперь мужчины ходили к ней все чаще, а местные жительницы старались не пускать туда детей, хотя... Те все равно тайком бегали к хижине на холме. Но однажды, за день до Самайна, когда солнце уже садилось и на ночь зажигались огни, в одинокую хижину пришла женщина из соседнего селения и вдруг с воплями бросилась бежать. Она увидала, что дверь открыта нараспашку, Хозяйка со всеми ее вещами пропала, а мужчина висит на балке, обмотав вокруг шеи ремень. У Роджера прихватило горло. Он не мог выдавить ни слова. Макларен же, вздохнув, опустил голову. В бок его легонько боднула корова, и он положил руку ей на спину, словно ища опоры у скотины, невозмутимо жирвавшей сена. Священник сказал, что то место нужно очистить огнем, потому что там витает запах зла, и никто ведь не знает, кем был тот человек. Мы даже не знаем, сам ли он лишил себя жизни, или то было убийство. Понятно, кое-как выдавил Роджер, а Макларен вдруг поднял голову, разину рот и выпучил глаза». Роджер запоздал спохватился, что в тёплом коровнике спустил одеяло с плеч. Макларен глядел на его горло, где даже в тусклом красноватом свете отчётливо виднелся уродливый багровый шрам. Макларен попятился, но отступать было некуда. Со сдавленным криком он прижался к лохматому боку скотины – Корове это не понравилось, и она саданула его копытом по ноге. Тот издал возглас боли и злобно, замутузил ее кулаками, ну, хотя бы вышел из ступора. И, выплеснув яростно животным, повернулся к Роджеру, воинственно вскидывая подбородок. «Зачем ты пришел, дух?» – спросил он тихо. «Какие бы грехи я не совершал! Перед тобой я ни в чем не виноват!» «Да, это я сказал, что надо положить твое тело под очагом прежде, чем сжечь хижину. Однако священник все равно не стал бы хранить тебя на кладбище», добавил он, видимо, опасаясь, что призрак висельника явился отомстить за ненадлежащее обращение с его останками. Роджер вздохнул и провел ладонью по лицу. К руке прилипла солома. В дверь уже с любопытством заглядывали дети, привлеченные воплями Макларена. «У вас в доме есть четки?» – спросил он. Ночь выдалась долго и бессонной. Бабуля Уолис забрала младших детей с кровати бака, будто опасаясь, что тот сожрет их, стоит только отвернуться, и уложила с собой на тюфяке. Старшие спали или с родителями, или в одеялах у очага. Роджеру же пришлось лечь рядом с Баком, потому что хоть он и смог подержать четки, поцеловать распятие и перед всей семьей прочитать «Розарий», поэтому Ангус Макларен не вышвырнул его из дома посреди ночи, помочившись на ворота, чтобы не пустить злого духа обратно. Любви к нему это не прибавило. Да и Бак вряд ли спал лучше него. С первым же рассветным лучом он скатился с кровати, заявив, что ему надо в уборную. Роджер тоже поспешно встал, сказав «Я тебя провожу», и нацепил еще влажные брюки и рубашку. Правда, Бак, к счастью, в помощи вроде бы не нуждался. Да, шел он медленно и заметно прихрамывал, но спину держал ровно, не задыхаясь и не бледнел. «Ладно, допустим, тебя не считают мстительным духом. Но кто же тогда, по их мнению, я?» раздраженно спросил он, как только они вышли из дома. «И знаешь ли, можно был бы просто разок прочитать «Отче наш», а не все пятьдесят молитв розария». Спалив в итоге наш ужин. Хм, вообще-то Бак прав. Но вчера Роджер был слишком расстроен, чтобы думать о таких мелочах. Кроме того, Маклара нам потребовалось время, чтобы прийти в себя. Ничего я не спалил, педантично возразил он. Только реп немного подгорела. Немного? Возмутился Бак. Да в хижине до сих пор паленым воняет и женщины. Придушить тебя готовы, они тебе соли подсыплют в кашу, вот увидишь. А куда мы вообще идем? Нам туда, он указал на тропинку слева, ведущую к уборной. Роджер снова смущенно хмыкнул и послушно свернул в нужную сторону. Да, сегодня утром он немного не в себе. Впрочем, на то имелись причины. Что теперь? Он задумался, глядя на дверь уборной, за которой скрылся Бак. Вообще-то домик рассчитан на двоих, но рожер предпочел подождать. Пусть разговор их и не предназначался для посторонних ушей, но подобная степень уединения – это уже слишком. «Целитель Макьюэн», – сказал он, обращаясь к двери, выбрав для начала самую простую тему, – «он обещал прийти сегодня на тебя взглянуть». «Нечего на меня смотреть!» – огрызнулся Бак. «Все со мной хорошо!» Роджер знал его уже достаточно хорошо, чтобы разбознать за напускной бравадой потаенный страх, и потому ответил. «Да, конечно, и как это было, когда он положил руку тебе на грудь?» «Долгая тишина!» «Ты что-нибудь почувствовал?» – поинтересовался Роджер – когда за дверью прошло достаточно времени для отправления всех естественных надобностей. «Может, и почувствовал», – неохотно буркнул в ответ Бак. «А может, и нет. Я, знаешь ли, заснул, пока он барабанил по мне, как дятел по дереву. А что?» «Ты понял, что он сказал, когда до тебя дотронулся?» Бак прежде был юристом и наверняка изучал латынь. «А ты?» – тихий скрип дерева и шелест ткани. «Да». И ему сказал, когда он уходил. «Я заснул, упрямо», – повторил Бак, очевидно, не желая говорить о целителе. «Выходи уже, а то Макларены выстроились в очередь, пляшут от нетерпения». Роджер обернулся и впрямь обнаружил за спиной хозяев дома. Не всех, только Ангуса и незнакомого высокого парня, который, судя по внешности, тоже приходился ему роднёй. Макларны, склонившись друг к другу, что-то оживлённо обсуждали, и парень-друг указал рукой на дорогу. «Выходи!» – белял Роджер. «Кто-то едет! Я слышу лошадей!» Дверь распахнулась, и бак выскочил из уборной, на ходу заправляя рубашку. Грязные волосы у него были всклокочены, но взгляд острый и цепкий. Это обнадеживало. А лошади тем временем появились на гребне холма. Четыре косматых горных пони, крепкий, невозмутимый скакун и роскошный гнедой жеребец с черной гривой бак схватил роджера за руку хиа прошептал он это еще кто такие.